Деловое свидание, о котором говорил Фабиан, состоялось в маленькой конторе агента по продаже недвижимого имущества, находившейся на главной улице Гштада. Перед тем Фабиан по дороге рассказал мне, что этим утром он осматривал участки земли, предназначенные для продажи. «Они представляют интерес для вас», — пояснил он. «Как вы теперь, должно быть, уяснили себе?» Моя реалистическая философия весьма проста. Мы живем в мире, в котором вещи, имеющие жизненное значение, становятся все более и более дефицитными. Соевые бобы, золото, сахар, пшеница, нефть и так далее. Экономика нашей планеты страдает от перенаселения, от войн, от страха и неуверенности в завтрашнем дне, от спекуляции и избытка денег. Приняв все это во внимание, достаточно здравомыслящий человек с некоторой долей пессимизма видит, что нас ожидает еще большая нехватка всего необходимого. Однако Швейцария крошечная страна с устойчивым правительством и практически маловероятно, чтобы она была вовлечена в какие-нибудь военные авантюры. Поэтому вскоре тут будут продавать землю по баснословным ценам. Среди моих друзей и знакомых десятки таких, которые были бы счастливы приобрести здесь хотя бы небольшой клочок земли. Но швейцарские законы им этого не разрешают. У нас же зарегистрированная по всем правилам швейцарская компания или лихтенштейнская, что одно и то же, и ничто не помешает нам ухватить хороший кус в этой стране объявив, что мы проектируем построить коттеджи со множеством комфортабельных квартир и собираемся сдавать их в аренду сроком, скажем, на 20 лет. Высосав из банка соответствующий на от предприятия, мы станем владельцами весьма доходного поместья, которое, по существу, нам ничего не будет стоить, и где мы сможем иметь свой уголок для отдыха. Видите в этом смысл? «Как обычно», — ответил я. В действительности в этом предложении было даже больше смысла, чем обычно. «Вот так-то, дорогой компаньон», — улыбнулся Фабиан. «В конце дня мы остановились на том, чтобы приобрести холмистый участок вблизи дороги в пяти милях от Кштада. Потребуется некоторое время», — предупредил нас агент, «чтобы выполнить все требуемые формальности и подписать договор», но он уверен, что они встретят каких-либо серьезных препятствий. Я никогда ничем не владел, кроме того, что было на мне. Теперь же, когда мы вернулись к чаю в отель, я фактически, так уверял Фабиан, стал совладельцем недвижимого имущества, которое по прошествии года должно стоить свыше полумиллиона долларов. Пальцы моих рук побелели от напряжения, когда, правя машиной по городу, Я с новым чувством собственника оглядывал проносившиеся мимо дома. Фабиан сидел рядом с довольным видом человека, сделавшего свое дело. «Это только начало, дорогой друг», — сказал он, когда я поставил наш Ягуар на стоянку у отеля. «Я одевался к званому вечеру, когда раздался телефонный звонок», — звонил Фабиан. «Случилось нечто непредвиденное», — сказал он. «Я не смогу пойти с вами. А что именно?» Только что в холле встретил Билла словно. «О, лишь этого мне не доставало!» — воскликнул я, чувствуя, как по спине у меня пробежали мурашки. Воспоминания о встрече с ним были отнюдь не числа приятных. «Как-нибудь вы все же должны рассказать мне, что произошло между вами. Ладно при случае. Он здесь один». Жену отослал обратно в Америку. Это самое умное, что он мог сделать. Ну, а почему же вы не пойдете с нами? Он горит желанием сыграть. И начать сейчас же, не откладывая. Вы же как будто навсегда бросили играть в бридж. А он не желает играть в бридж. А во что же он хочет играть? В покер. Один на один. У него в номере. Боже мой, Майлз... Неужели нельзя сказать, что вы занят. Я много раз обыгрывал его и не могу отказать, это не по-джентльменски. И притом не сомневайтесь в моих способностях, дорогой друг. Обычные слова Последняя мол игра, и больше никогда не буду. Если вы так уж беспокоитесь, можете прийти и следить за игрой. Не думаю, чтобы слон был в восторге от моего присутствия. Во всяком случае, Объясните нашим девочкам. Ладно, скажу. Дорогой мой, если вы так скептически настроены, то я могу играть на свой страх и риск без вашего участия. Я заколебался. Возникло искушение в самом деле остаться в стороне от этой игры. Но я тут же устыдился. Не будем говорить об этом. Иду в половину проигрыша или выигрыша. Вот и порядок весело, сказал Фабиан. Глава 17. Гостей на вечере было с полсотни. Сидели за столиками по 6-8 человек в огромной гостиной, уютной и хорошо обставленной. На стенах висели две подлинные картины Ренуара и одна Матисса. За обедом подали амаров. в этот день доставленных из Дании. Гостиная была освещена приглушенным светом, дабы приукрасить достоинство, или затушевать некоторые изъяны, представительниц прекрасного пола. Они, правда, особенно в этом и не нуждались, ибо выглядели, как на фотографиях в женских журналах. Шум и разговоры за столиками, благодаря хорошей акустике, были в пределах вежливого и приятного гудения. Хозяин, устроивший этот прием, был высокий, седовласый мужчина с ястребиным лицом, банкир штата Атланта, удалившийся от дел И он, и его молодая жена, ослепительная шведская блондинка, когда меня представили им, казалось, были безмерно рады тому, что я посетил их. Оказалось, что они отмечают пятнадцатилетие своего брака. Гости почти все были загорелые, здоровые люди, непринужденно державшиеся. Из разговоров, что журчали вокруг меня... Я за весь вечер не уловил ни одного колкого замечания по чьему-либо адресу. В тайне я изумлялся тому, как много взрослых людей смогли оставить все свои занятия, чтобы приехать сюда загорать на горном солнце и достичь того бронзового цвета лица, который был здесь как бы непременным признаком мужественности. Я ни у кого не спрашивал, чем он занимается, и мне также никто не задавал вопросов об этом. Оглядывая при колеблющемся свете свечей безукоризненно выглядевших мужчин и еще более совершенных женщин, самоуверенных, свободно сорящих деньгами, я еще более ощутил силу доводов Фабиана о заманчивости богатства. Если и были у них какие-то трения и разлады, ревность и зависть, то это никак не проявлялось. Во всяком случае, я не замечал. Когда я сел рядом с Юнис, выглядевшей ослепительно в новом шелковом платье, такой же изящной и прелестной, как и другие красавицы, у меня возникло к ней совсем иное чувство. Я отважился пожать ей руку под столом и получил в ответ обольстительную улыбку. За столиком, где мы сидели, говорили обо всем понемногу, то и дело перескакивая с одного на другое. Как и полагается, на лыжном курорте рассказывали о горных снегах, о разных происшествиях, о сломанных ногах. Все это вперемешку с язвительной болтовней о театрах Парижа, Лондона, Нью-Йорка и о новейших фильмах. При этом так и сыпались разные изречения и афоризмы на многих языках. Я не видел ни одной из тех пьес или кинокартин, о которых говорили и потому хранил молчание, изредка спрашивая о них у Юнис. Она-то видела все это в Лондоне или Париже, весьма уверенно высказывалась, и ее довольно почтительно выслушивали. Лилли сидела за соседним столиком. В отсутствии старшей сестры Юнис держалась более свободно, чем обычно. Оказалось, что когда-то она хотела стать актрисой, и короткое время обучалась в Королевской академии драматического искусства. Я с еще большим интересом начал приглядываться к ней. О политике заговорили за десертом, когда подали лимонный шарбет и шампанское. Среди сидевших с нами мужчин был и тучный, гладколицый американец лет 50, глава страховой компании, и француз с остренькой черной бородкой, литературный критик, и дородный английский банкир. Они корректно, но твердо обсуждали свои правительства и осуждали их. И если патриотизм следовало по их словам считать последним прибежищем подонков, то за нашим столом их, как видно, и не было.